Ноченьки-ноченьки. Удивительное событие. Со мной не приключалось ничего подобного еще ни разу в жизни. Хотя девчонки, возвращаясь с практики, рассказывали массу подобных эпизодов. Меня Бог берег. Уберег и на этот раз. Пьянка в нашей проходнушке шумит которые сутки. Я с работы приду. шмык в свой угол, и до прихода Голицына тише воды ниже травы. Зайдет с чем-нибудь вкусненьким, чайку попьем, и фраз перекинемся, потом я за книжку, он за порог. Так было и в тот вечер. Он ушел. Я с книжкой на кровать. Читать подворкование радиолы, уже привычно не обращая внимания на шум за дверью. Читала, читала, да, видимо, уснула. Проснулась от того, что кто-то тяжеленный навалился на меня. Ни вздохнуть, ни охнуть. Оттолкнула. Чужак. Глаза белые, бессмысленные. «Уйдите!» — шиплю, а сама ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. А он вывернул рычаг радиола на всю мощь и снова на меня. Неистово начала молиться. И Бог услышал. В самую жуткую минуту распахнулась дверь. «Голицын!» Одним махом выбросил незнакомца и запер дверь. «Улеглись!» «Ни звука вымолвить не могу, зуб на зуб не попадает. Такая нервная дрожь бьет!» Санька почувствовал это. Поднялся, укрыл меня поверх одеяла полушубком. Через какое-то время успокоилась, а заснуть не могу. Рассвет позолотил светлые клетки штор. Санька, видимо, тоже не смог заснуть. Все эти дни он был удрученным, измученным, и хотя домой приходил под утро, ну, не невеселый, не все, похоже, ладится у него там, где он проводит ночи. «Спишь?» — спрашивает. «Нет», — отвечаю. «О чем думаешь?» «О силе молитвы». «О силе молитвы?» — недоумевает. И завязывается разговор, который вскоре переходит на тему мужчин и женщин. Я призналась, что мне женщины кажутся более одаренными и глубокими в чувствах. На что он с улыбкой замечает. Какая ты еще маленькая тайка. Говоришь о том, чего не знаешь. Женщина и многогранность. Путаешь ты все на свете. Скольких я знал. Не встретил не только многогранной, но и вообще ограненной. Только ограниченные все попадаются. В конце концов, весь наш серьезный разговор перешел в игру слов, и мы, запутавшись, захохотали, как сумасшедшие. Выходило пережитое напряжение. Прошло еще несколько дней ночей. Буровики уехали, а я все еще оставалась в Хатыме. И с Санькиной боковушки выселяться не спешила. И на этот раз он пришел на рассвете. Все ворочался, ворочался, вздыхал. Мне даже показалось, плачет. Неужели плачет? Здоровый мужик. И плачет ночью, уткнувшись в подушку. Разве такое возможно? Я замерла, не подавая признаков жизни, жалея его всем сердцем. Вдруг, видимо, почувствовав, что не сплю, буквально простонал. «Иди ко мне». Это было так неожиданно. Я будто вылетела из постели. Такими значительными показались мне эти два простых слова. Во мне возликовала женщина. Но это было совсем не то, к чему он призывал. «Саня, я в Бога верю!» Он поднялся и, как в прошлый раз, укрыл меня поверх одеяла своим полушубком, буркнув. «Поэт! Ты, Тайка, спи, ничего не бойся, многогранная наша. 14 июня 1972 года. Якутия.